его необходимо укреплять браком. Кроме того, союз можно разрывать с помощью так называемого «развода», из чего следует, насколько я могу судить, что с логической точки зрения смысла в браке нет. Скорее, похоже на самообман. «Хотите кофе?» «Да», — сказал я. «Кофе принесли, я попробовал его. Горячее, дурно пахнущее, кислотное, двууглеродистое соединение в жидком состоянии и тут же выплюнул на психиатра. «Серьезное нарушение человеческих правил этикета. По всей видимости, я должен был его проглотить». «Какого...» Психиатр вскочила и принялась вытираться, выказывая острое беспокойство по поводу своей рубашки. Посыпались новые вопросы. Один другого глупее. «Какой у меня адрес? Чем я занимаюсь в свободное время, чтобы расслабиться?» «Конечно, я мог обмануть ее».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 Всему свое время. Честно говоря, мне было жутковато. Сердце без видимых причин колотилось, ладони вспотели. Что-то в этой комнате и ее пропорциях, в купе со столь частыми и близкими контактами с рациональной формой жизни, выводило меня из равновесия. Кажется, здесь вас непрерывно тестируют. Если вы провалили один тест, вам дадут другой, чтобы понять почему. Наверное, люди так любят тесты,